364. Советы отшельника. Искусство обхождения с людьми по существу есть не что иное, как умение, выработанное усердными занятиями, спокойно принимать и поглощать еду, качество которой не вызывает никакого доверия. Конечно, голодному, что не дай все хорошо, голод не тетка. Самое дурное общество не лишает тебя чувств, как говорит Мефистофель. Но почему-то чувство голода не возникает по заказу. А ведь так трудно переваривать ближних. Правило первое. Нужно собраться с мужеством, как перед лицом беды, и смело взяться за дело, умиляясь собственной храбрости, преодолеть отвращение, стиснув зубы, и подавить подкатывающую тошноту. Правило второе. Необходимо улучшать своего ближнего к примеру, беспрестанно хвалить его, так чтобы он уже себя забыл от счастья, или ухватить за кончик какой нибудь его хорошее или интересное качество и тянуть до тех пор, пока не вытянется вся добродетель в складках, которые можно запрятать своего ближнего. Правило третье. Самогипноз. Взять объект общения и начать смотреть на него, не отрываясь. как на какую-нибудь стеклянную пуговицу, до тех пор, пока не исчезнут такие чувства, как удовольствие и неудовольствие, и незаметно не наступит состояние сна, оцепенения, покоя. Старинное домашнее средство, незаменимое в семейной жизни и в дружеском общении. Как говорят, оно надежно, эффективно, хотя наука еще не обоснована. Его расхожее название — Терпение. 365. Еще несколько советов отшельника. И мы общаемся с людьми и также скромно облачаемся в одежды, по которым, отождествляя с ними, нас узнают и, соответственно, оказывают внимание и домогаются благосклонности, и отправляемся в таком виде в общество, то есть туда, Где есть такие же переодетые люди, хотя они не желают так называться. И мы ни в чем не отстаем от умных масок и всякому любопытству, которое проявляет неуемный интерес к чему-нибудь еще, кроме нашей одежды, мы вежливо указываем на дверь. Но есть еще множество других способов и мелких хитростей, при помощи которых гораздо легче вращаться среди людей, так сказать, общаться с ними. К примеру, можно предстать. Привидением. Это особенно рекомендуется в тех случаях, если надо бы поскорее отвязаться от них и нагнать побольше страху. Вариант первый. Нас хотят поймать, но не могут. Это пугает. Вариант второй. Мы проходим сквозь запертую дверь или появляемся в полной темноте, или после нашей смерти. Покойники пар excellence. Большие мастера по этой части. А что вы думаете? Воскликнул однажды в негодовании такой хомо-пост-хумус. Буквально человек после погребения. Чего бы ради мы стали бы терпеть всю эту гадость? Весь этот холод, могильную тишину, все это подземное, сокрытое от глаз людских, безмолвное, неведомое миру одиночество, именуемое у нас... «Жизнью», хотя оно с тем же успехом могло бы называться смертью. Разве мы стали бы все это терпеть, если бы не знали, что нас ждет? Что только после смерти для нас начнется наша настоящая жизнь. Только тогда мы оживем, да еще как оживем, мы — «хомо пост